Глава шестнадцатая. Радужная мечтам сбыться не суждено. Павлов, наверное, специально дожидается, пока я поравняюсь с дверями, и озвучивает в спину знаменитое Мюллеровское. А вас я попрошу остаться. Разворачиваюсь и пытаюсь взглядом выразить все нецензурные мысли, что кроются сейчас в голове. Мдас, как был мальчишкой, так и остался. а даже в полковничих погонах. Иван Петрович изображает доброго, но ворчливого дедушку. Да мне вообще-то и штабс-капитана хватило бы, бегал бы сейчас по чем-нибудь талам в своём удовольствии и не думал ни о какой политике. С чего бы я так срочно вам за натебился? Неужели непонятно, что выдавшиеся несколько дней хочется провести с семьей, а не на всяких симпозиумах? И почему его высокопревосходительство смог ужимы гнуть в батальон к некоей знакомой нам обоим зеночки? Если бы ты остался штабсом, то командовал бы сейчас какой-нибудь ротой и не больше. Согласен, прямо сейчас выбираю диверсионно-разведывательную. Ага. А учебную команду запасного батальона в каком-нибудь Задрищенске не хочешь? Даже и так. Через полгода вам всем тут будет кого бояться. Самое интересное, Иван Петрович, что господин подполковник прав на все сто. Я вот помню, был как-то Ефрейтором под его началом. Сзади раздается голос Келлера. И вояж к некой Зиночке его высокопревосходительства еще не отправился, поскольку Михаил Александрович хотел поговорить с нами траями. Так что можете составить нам компанию и по пичику или. подымить своей никотиновой отравой в соседней комнате. Минуток десять у вас есть. Академик насмешливо ждет моего решения. А вот и не угадал. Можете чаевничать сколько угодно, только потрудитесь совместить свои занятия с ответами на вопросы. Первый из них звучит так: кто-нибудь удосужился озаботиться со состоянием турецкой и прочей неприятельской авиации в том районе? Почему не прозвучало ничего? О ПВО. Найти какой-нибудь вспомогательный крейсер и напичкать его пушками Лендера и Максима Норденфельта. Религия не позволяет. Второй вопрос: сколько германских подлодок в Черном море и как вы собрались с ними бороться? У нас что, гидроакустика уже появилась? По первому вопросу поднимаю руки и сдаюсь. Сегодня разговор шел только об идеи подобной операции, а не о ее детальной проработке. Павлов довольно улыбается. А вот по второму вопросу вынужден вас, Денисов Натальевич, огорчить. Есть у нас гидроакустика. С десятого года работы ведутся, а в пятнадцатом году первые гидрофоны Балтийского завода на вооружение приняты. Так что искать немецкие подлодки, которых в Турции не так уж и много, есть чем и как. Как и топить глубинные бомбы и ныряющие снаряды уже изобретены. Хорошо, но все-таки неужели не с дюжим Босфор удержать? Всю войну кричали, что нам нужны эти хреновые проливы, а тут на тебе. Как же народное предание, смысле легенда, поверие и байка в одном флаконе, что вот. Придет царь Михаил, отберет у турок Константинополь, и все заживут счастливо. Я понимаю, что это бредовые фантазии, но для вашего пиара какая была бы идея? Нет, Денис Анатольевич, сможем взять, а возможно, сможем и удержать, несмотря на потери. Но тут же из одной войны скатимся в другую, уже с бывшими союзниками. Время нам нужно. Передышка лет в пятнадцать-двадцать, чтобы страну поднять с уровня Южной Бамбуки до положения мировой державы. Поэтому уже сегодня начинаем алюминиевый и стальной проекты. Уже сегодня готовятся экспедиции в Архангельск и Новелуй. Уже сегодня планируем газ строить. Хотите у товарища Каупскогого Эллоро сплагиатничить, Иван Петрович? Да нет, господин полковник. Довойка вам по истории. Это большевики у царского правительства в свое время солямзили Легбез и Гоэлро, а проливы. Да какая разница, чьи они? Важнее то, кто реально будет хозяйничать в Черном море. Если лет через десять у нас будут не картонно-трепично-фанерные аэропланы, а нормальные истребители и бомбардировщики с алюминиевым набором и движком. Пусть даже не АШ-82, а с хорошей однорядной звездой пятеркой, и будут они базироваться на авианосцах, кто тявкнет против, когда мы захотим прогуляться до Гибралтара и обратно. Ладно, прекращаем дебаты, наговоримся еще. Вот и Михаил Александрович уже пришел. Павлов встает на встречу появившемуся великому князю. Если четверть часа назад Регин был сугубо официален, то сейчас выглядел очень серьезным. С таким выражением на лице, наверное, черные вестники заходили в тронный зал к своему повелителю, прекрасно зная, что ждет их после передачи информации. Впрочем, я шепся, новость была хоть и сногсшибательная, но хорошая, даже слишком. Вы, господа, все знаете, что на похоронах Алекс присутствовал и ее брат Эрнст Людвиг, великий герцог Гессенский и Рейнский. Перед этим я дал честное слово, что он вернется к кайзеру целым и невредимым. Сейчас я сообщу вам информацию, которую в России, кроме меня, будете знать только вы трое. Мы нашли время для короткого конфиденциального разговора, и он сообщил мне о желании Велигельма обсудить приличной встречи. дальнейшее отношение между нашими державами. Сепаратный мир, Иван Петрович, аж привстает со своего места. Об этом мы не говорили. Речь шла только о встрече. Я заверил герцога, что предложенных мерах конспирации согласен и буду отстаивать нашу точку зрения. Странные войны и упорно послевоенное партнерство. Где и когда? Это будет известно позже. Точнее, когда. Местом встречи выбраны Алландские острова. Там наши гарнизоны, через них не пройдет утечка информации. Келлер начинает сомневаться, в чем я его и поддерживаю. Не проще выбрать участок фронта, на время заменить фронтовые части и устроить пикник на нейтралке? Я смогу расположить свой батальон так, что муха не проскочит ни туда, ни обратно. А с германской стороны это же смогут сделать и Герр фон Штейнберге. Это предложение Ивеля Гельма переданное герцогам, не думаю, что он отступится. А если это ловушка, подводная лодка неизвестной национальности, торпедов борт крейсеру, на котором ваше императорское высочество будет находиться, мы же не сможем вывести туда весь балтийский флот. Весь и не надо. Достаточно крейсера и эсминца типа Новик для чрезвычайных ситуаций. Британские подлодки уже заблокированы. Командор, кроме у нас, а на Оландах много шхер и проливов, где можно спрятать корабли от посторонних глаз. Но в любом случае это нужно будет согласовать с Кайзером. Реген пытается отстоять свою точку зрения. Затем переводит стрелки на меня. Чем и займется вскоре Денис Анатольевич. Герцог Гессенский просил передать, что для подготовки переговоров нужен будет именно Гауптман Гуров и что он знает, как действовать при получении сигнала Мусте. Кстати, мне кто-нибудь все же объяснит, что значит это абракадабра?